Управление. Русские князья, владевшие этими областями на древнем родовом праве, подобно своим предкам XI и XII веков, подчиняясь власти великого князя Литовского, обязывались служить ему верно и платить дань со своих владений, а он им жаловал их княжение в вотчину на наследственном праве или иногда во временное владение до своей господарской воли. Этим разрушено было старинное родовое владение князей. К началу XVI века они стали служилыми-вотчинниками, полными собственниками своих княжеств и вместе со знатнейшими русскими боярами и литовскими вельможами образовали землевладельческую аристократию, подобную польской и даже более влиятельную. Члены этой аристократии, паны, составили правительственный совет или Раду, великого князя Литовского, который сильно ограничивал его власть. По привилею великого князя Александра 1492 года литовский государь не мог без согласия панов Рады вести сношение с иноземными государствами и издавать и изменять законы, распоряжаться государственными доходами и расходами, назначать на должности. Мнения Рады король признавал для себя обязательными и даже в случае своего несогласия с ними принимал их к исполнению ради своей общей пользы. Вместе с тем в Литве введены были, по примеру, Польши высшие правительственные должности, уряды, становившиеся со временем пожизненными владениями Гетмана, главного предводителя войск, канцлера, хранителя государственной печати, Двух подскарбиев министров финансов, земского, ведавшего общегосударственные доходы и расходы, и надворного по дворцовому хозяйству. Начальниками отдельных областей, которыми прежде управляли русские князья, по соглашению с вечевыми городами назначались воеводы, от которых зависели каштеляны, коменданты городов, помощники воевод и старосты поветов, округов, на которые делились воеводства. Так центральное и областное управление Литвы Руси приблизилось к польскому и получило аристократический строй.